В городах Тюринги, где были свиты первые гнезда этого рода, доброе столетие имя Бахов служило нарицательным. Бах пренепременно обозначало музыкант. В роду были странствующие шпильманы. Подобно цыганам они кочевали от города к городу, были музыканты-любители, гудошники и оседлые искусные мастера – церковные органисты и городские музыканты, подобные отцу Себастьяна. Были сочинители музыки и виртуозы-исполнители. Не заслонись, Себастьян, своим гением род, в историю немецкой музыки вошло бы несколько достойных Бахов. Родоначальник фамилии Витус или Фейтбах, Бах, немец из Тюрингии, Переселился было в Венгрию. Но не прижился там. Из-за начавшихся гонений протестантов в XVI веке верный лютерянин, по ремеслу булочник, возвратился на родную землю. По преданию предок рода не расставался с каким-то гитарообразным инструментом наподобие цитры. Даже на мельнице, ожидая, когда будет измолото зерно, Булочник-музыкант наигрывал народные песни и танцевальные мотивы. Фейт умер в 1619 году и оставил двух взрослых сыновей. Второй его сын Ганс Бах по преданию веселого нрава и способный в игре на скрипке станет прадедом Иоганна Себастьяна. Отец отдал его в обучение родственнику-музыканту. Однако этого неверного ремесла было мало, и, женившись Ганс, вступил в цех мастеровых ткачей. Но музыки он не оставлял. Скрипача зазывали в разные городки Тюрингии то родственники, то приятельские семьи. Он умел и потешать, и увеселять, искусно исполнял народные песни и танцы. Впрочем, оба сына недолго пережили отца. Земли Тюрингии охватила война, жестокая разорительная, губительная, прозванная впоследствии 30-летней. Уже спустя 4 года после смерти Фейта тюринские земли наполняются войсками. Всюду грабежи и насилие. Выжигаются целые селения. Мужчин забирают солдаты. Бедствующие семьи спасаются в лесах или бегут в большие города. Не прошло и трех лет военных бедствий, как страну настигла чума. Погибают оба сына фейта, а впоследствии еще немало бахов. Спустя девять лет после первой эпидемии разоренную землю снова поражает чума. Из девяти сыновей Ганса. В эти тяжкие времена выживут только трое. Прирожденные музыканты они вскормят, наделят знаниями своего искусства семерых сыновей. Древо Бахов, опаленное пожарами войны, останется несокрушимым. Кроны его заразрастется, десятки одаренных потомков, фейта Баха, внуков и внучек, правнуков и правнучек, Продолжит этот род. Большинство бахов останется в Тюрингии. Кое-кто пустит корни в других немецких землях. Но ни один бах-музыкант не покинет пределов Германии. Младшие сыны Христофа, среднего, из наследников Ганса, Появились на свет за три года до окончания Тридцатилетней войны в 1645 году. Их звали Йоган Христов и Йоган Амвросий. Христов и Амвросий были близнецами. Поразительное сходство оставалось и в зрелые годы. Оно столь удивляло всех, что первый биограф Себастьяна Баха Иоганн Николай Форкель в своей книге, вышедшей в 1802 году в Лейпциге, историю жизни великого композитора даже начинает с молвы о сходстве его отца и дяди.